Жизнь первая. Костёр и перекур. «Ведьма! Гори, ведьма!» Толпа изменчива, толпа ликует. Огонь подбирается выше, лежит подол платья. Больно, как же больно! Сначала, в первый миг, пламя кажется даже приятным, но быстро входит во вкус, поедает кожу, вгрызается в плоть. До самого конца я надеялась, что ты придёшь со мной, что всё это — блеф, и ты найдёшь способ вырвать меня из их лап, что мы сможем стать счастливыми. Огонь выжигает всё лишнее, и только сейчас я понимаю, что нет, тебе это было не нужно. Действительно, мы слишком разные, из разных сословий, из разных миров — Тебе проще избавиться от меня, как от надоевшей куклы, и неважно, сколько я сделала для тебя и для этого проклятого мира. Ведьма — это последнее, что я слышу. Больше нечем дышать, всё застилает дым. Крик жертвы — мой крик, рёв толпы, треск костра, запах палёных волос, горелой кожи. Они утверждали, что я в сговоре с дьяволом, но любой дьявол может конспектировать людские казни в качестве новых приёмов для использования в аду. Боль, боль, боль. Последним в огне умирает мозг, последние мысли превращаются в пепел, умирает память, стирается всё и остаётся только одно. Я тебя люблю. Я всегда буду тебя любить, несмотря ни на что, даже если я не буду помнить, как тебя зовут. Всегда. Аврелий. Тина открыла глаза. Она стояла перед огромными вратами, покрытыми наложенными друг на друга орнаментами, рунами, символами. Виднелась здесь и современная затейливая резьба, и древние, выбитые камнями-отбойниками, простые изображения и футуристические блоки. Всё это сливалось в переплетение сюжетов, где сцена охоты на мамонта соседствовала с неприличным словом на ещё не изобретённом языке. Тина дрожащей рукой вытерла испарину со лба. Во рту ещё сохранялся вкус пепла, глаза щипало от дыма. На ней была рабочая куртка и джинсы, в кармане привычные плееры, несколько засушенных, раскрошившихся четырёх лестников. Волосы собраны в короткий хвост, сумка через плечо. Обутая в кроссовке, ноги утопали в облачной пене. Тину окружало бескрайнее голубое небо. Дул тихий приятный ветер. Всё в точности, как когда она уходила отсюда, словно и не случилось этих двадцати лет. Она подошла к воротам, стукнула кольцом, одновременно нашарила в сумке пропуск. Врата со скрипом отворились. Седобородый привратник, опираясь на посох, внимательно сверил пропуск с записью в толстенной прошитой книге. Кивнул и начал крутить ручку, поднимая ржавый шлагбаум. «Тинка! Тина!» Два ангела быстро шли и почти бежали к ней по зеркально-гладкой дороге, окружённой облаками. Один черноволосый, красивый, похожий на молодого демона, и второй — разгильдяйского вида, с крестом на груди и яркими волосами. Привратнику Коризнина посмотрел на них и подцокал языком, мол, сколько можно у враташиваться, гоняди замучился. Лео, Аврелий, Тина, пригнувшись, проскользнула под шлагбаумом, который всё ещё поднимался, и помчалась им навстречу. Влетела в объятия Аврелия, прижалась к нему, замерла на миг, на другой на вечность, и он обнял её. Закрыл крыльями от мира людей, мира ангелов, любого другого мира. Наконец она отпустила его и бросилась обнимать Лео, уже легко, походя. Внезапно обнаружив, что её трясёт так, что зуб на зуб не попадает, села прямо на дорогу и от всей души разрыдалась. Меня сожгли за то, что я всего лишь старалась принести немного счастья, заживо, «Вы знаете, что это такое — гореть на костре? О, чёрт! Зола во рту и палёные волосы! Я никогда от этого не избавлюсь!» Они сидели неподалёку от врат в развалинах старой пристройки, которая когда-то была частью исторического корпуса Небесной канцелярии. Тина жадно глотала нектар с глиняной бутылки. «Тина, тебе положена компенсация», — горячо сказал Лео. «Иди к шефу и требуй. Такое должно оплачиваться сверх нормы». «Да пошли они со своей компенсацией. Что Сергеич мне даст? Пару порций веры?» «Потребую, разумеется, но толку с этого. Сигареты есть?» «Конечно, держи». «Ох, нет, не могу. Наверное, в жизни к огню больше не прикоснусь». «А как насчёт вишнёвой сигариллы?» — предложил Аврелий. Тина впервые слабо улыбнулась. «Если так, то давай». Она понемногу успокаивалась, иногда всхлипывала и вытирала глаза. Ароматный дым уходил в небо, которое оставалось таким же, как в начале времён. В мире людей это не так заметно. Все слишком погружены в свои заботы. Зато в мире ангелов можно было любоваться небом сколько угодно и ощущать разницу между вечным и приходящим. Тина посмотрела на Аврелия внимательнее, Он изменился за это время, и дело не только в шевроне ведомства смерти» на рукаве. Она запомнила его совсем юным ангелом, почти подростком по меркам людей. Сейчас в нём чувствовалось больше уверенности, в выражении глаз, в тоне голоса. Он иначе держался, что-то неуловимо чуждое появилось в его облике, чуждое и одновременно завораживающее. Тина как будто впервые осознала, что они действительно из разных миров. «Ты шикарно выглядишь», — тихо заметила она. «Да что там?» — смутился ангел. «Это пока только практика. Не знаю, ещё возьмут ли столько ступеней отбора. Всё равно молодец. Желаю удачи». «Спасибо. Времени совсем нет. Вот, едва вырвался, чтобы тебя встретить. Ты совсем не меняешься. Всё такая же классная». «Да, спасибо». «Тина?» — Аврелий коснулся её руки. Неожиданно для себя она отстранилась. «В чём дело?» — спросил он. «Я не знаю». «Тянусь?» — осторожно позвал Лео. Тина смотрела на них, не отвечая, собираясь с мыслями, механически перетирая в пальцах сухую траву, что росла в трещинах развалин. Аврелий с удивлением смотрел в ответ, не понимая, что происходит. Лео, казалось, понял чуть больше, но молчал, глядя в сторону. Эти два крылатых ангела не знали жизни среди людей, изучали её по книгам. Даже если и общались с людьми, даже если изредка спускались на Землю, даже в рамках обмена опытом с Творцами, они всё равно никогда не сумели бы прочувствовать это изнутри не смогли бы понять, как невыразимо тяжело там бывает и как страшно возвращаться назад, не зная, с чем столкнёшься в следующий раз. «Тина, мы не виноваты», — осторожно начал Лео. «Поверь, нам здесь не легче». «Верю. Ребята, мне правда очень тяжело пришлось. Не обращайте внимания». На небе повзрослевшего мира зажигали звёзды, всё те же, которые они видели в самом начале. Старый ангел-привратник задремал, уронив голову на стол. Отсчитывали время капли в водяных часов. Тина собиралась с духом перед завтрашней аудиенцией у шефа. За ней была закреплена служебная комната, где можно отдохнуть и выспаться, но ей не хотелось туда идти. Хотелось побыть рядом с друзьями, подышать чистым небесным воздухом, вспомнить о том, что на самом деле важно, о том, что так легко забывается в мире людей». Леонард собрал в ладони звёздную пыль и играючи создал из неё подобие костра. Его пламя было прохладным, фиолетовых оттенков, пронизанным жёлтыми всполохами, походило на цветы ириса и почти не напоминало настоящий костёр. «Не хочешь рассказать, что там случилось?» — предложил Аврелий. «Поделись, легче станет». «Нет, не могу пока. Давайте просто посидим вместе». Совсем стемнело. На небесную охоту вышли звёздные коты, принялись носиться за кометами. Мягко светил волшебный огонь, было тепло. Время от времени они заводили разговор о мелочах, иногда смеялись, чаще молчали. Наконец Леонард поднялся и потянулся. «Пойду я. Ещё увидимся завтра, тянусь. Огонь погасить только не забудьте». «Лео, останься», — попросила Тина. Ангелы переглянулись, и Лео нерешительно сел обратно. «Ладно, лучше я пойду». «Нет, всё нормально», — быстро проговорил Аврелий, видя, как они порываются протестовать. «Завтра на работу с рассветом. Мне действительно пора. Удачи в новом перерождении, Тина». «Спасибо. Счастливо тебя Аврелий кивнул, развернулся и пошёл прочь, мгновенно растворившись в темноте за пределами огня. Послышался резкий шорох крыльев, наступила тишина. «Тина, за что ты с ним так?» — после долгого молчания спросил Лео. «Он только о тебе и думал в последнее время, дни считал. Конечно, напрямую не скажет, но от меня же не скроет, хоть и редко видимся». Тина не сводила глаз с фиолетового огня. «Мне страшно, Лео. Я больше никогда не хочу переживать ничего подобного. Меня сожгли из-за любви. «Я, то есть женщина, которой я была, полюбила мужчину из другого сословия, полюбила без памяти. Впервые в человеческом мире я испытала такое. Однажды я, она, пришла в город за покупками и решила остаться там. В том городе случилась беда, люди умирали от неизвестной болезни. Эта женщина с детства жила в деревне, училась у травницы и сумела составить лекарства». Когда заболела племянница этого мужчины, она вылечила её, а потом и других людей. Вдохновлённая, она столько всего сделала, люди её очень полюбили. И он. Она думала, он тоже её полюбил. Они даже решили пожениться, несмотря на то, что принадлежали к разным сословиям. В том месте и времени это считает то же самое, что к разным мирам. Местные священнослужители не одобрили готовящийся неравный брак, провозгласили грехом и начали говорить, что она ведьма, которая околдовала молодого человека, что она в сговоре с дьяволом, уничтожили все лекарство, которое нашли. Хорошо, что я, что она успела передать его рецепт другим травницам. А он, вместо того, чтобы меня защитить, поддержал служителей, обвинил в чёрном колдовстве, сказал, что не смог понять, что с ним происходит, а теперь всё стало ясно. Сказал, что не могут быть вместе мужчина и женщина из разных сословий. Это временное умопомрачение. Меня отправили на костёр. Толпа, которая благодарила меня за спасённые жизни, теперь кричала «Сжечь ведьму!» Мне, как человеку, стоило бы объяснить тебе, почему так происходит. Но я не могу. Я сама не понимаю. Я ведь просто хотела быть счастливой и принести немного счастья другим. Нет, я не плачу, Лео. Всё прошло. Мне уже кажется, что это было где-то давно и не со мной. Но если так пойдёт дальше, там невероятно сложно стать счастливой. И мне кажется, чем дальше, тем сложнее». Столько лишних законов, столько ограничений, столько придуманного. Так страшно. Жесть, Тинка. Не знаю, что сказать. Чем помочь? Чем тут поможешь? Работа такая. Всё равно не желаю отказываться. В её глазах цвета апрельской зелени прорезался металлический блеск. Справлюсь. Зря, что ли, училась. Там есть люди, ради которых можно всё это терпеть и идти дальше. Мало, но они есть. У меня уже наброски проектов готовы на следующую жизнь. Завтра с шефом поговорю. Но вот в любовь я больше вляпываться не хочу. Ни в какую. Хватит с меня. Хорошо обожглась. В прямом смысле. Если и буду любить, то до определённой границы. Вокруг много других вещей, которыми можно заниматься и через которые дарить счастье. А что до Аврелия, ты сам всё прекрасно знаешь. «Мы все повзрослели, Лео. Хватит закрывать на это глаза. Мы слишком разные, и чем дальше, тем больше это заметно. Что было, бульём поросло». Леонард несколько раз набирал в грудь воздуха, порывался возразить, но в итоге махнул рукой. Всё, что приходило на ум, он почерпнул из тех же книг, по которым все учились. Они обживались в своих мирах, с осторожностью смотрели на чужие и только набирались опыта и практики. Они долго сидели у небесного огня. Уже к рассвету Тина отправилась в свою комнату, где ей удалось несколько часов отдохнуть перед встречей с шефом. Наутро она покинула офис небесной канцелярии. На полпути к вратам её догнал Лео, Они попрощались у шлагбаума, где седой привратник непрестанно вворчал, что ему давно пора на пенсию, а на смену всё никого не могут найти. Тина вышла из врат, не оглядываясь, закрыла глаза и уже привычно сделала шаг в никуда. «Я всегда буду любить тебя, несмотря ни на что. Даже если я не буду помнить, как тебя зовут. Всегда».